Глава одиннадцатая. Амарантовый лес. Отряд свернул на восток. Солнце уже почти село в луговые травы за спинами путников. Впереди виднелись купы деревьев. Но местность была практически открытой и хорошо просматривалась. И вечерний сумрак служил отряду чуть ли не единственным прикрытием. Впереди показалась граница. Солнце прощальными лучами еще больше вызолотило осенние леса эльфов. Путники приблизились к деревьям, и вот желто-рыжие листья сомкнулись над их головами. Под ногами зашуршала опавшая листва, и путники невольно замедлили шаг, стараясь ступать тихо и осторожно. Несколько минут, и солнце зашло. Однако лес, словно впитав его последние лучи, еще некоторое время оставался светил. Наконец, тихо опустились сумерки, ночь вступила в свои права. Но не темная, не беспросветная. Мелькали меж стволов звездочки светляков. Шумел в темно-золотых кронах ветер, тихо, убаюкивающий. Иногда с ветвей срывался лист и, медленно скользя в воздухе, подобно маленькой лодочке в невидимом океане, опускался на землю. Белгор и Нордек продолжали вести отряд вглубь леса. иногда останавливаясь и настороженно прислушиваясь. Но ничто не нарушало покой осенних рощ. Постепенно ровная местность сменилась низкими холмами. Когда время перевалило за полночь, Белгор повел отряд в одну из лощин. Там путники остановились на ночлег. Огня они не разводили и почти не разговаривали. Астрад задумчиво разгребала рукой листву и все никак не могла добраться до земли. а листья даже в глубоких слоях не были тронуты гнилью. «Сколько же лет они падали на землю!» — подумала чаровница. Ее рука ушла в листву по локоть, и пальцы, наконец, достигли земли. Она осторожно повела ладонь, очищая землю от листьев, пригляделась. Под листьями притаилась трава, пока еще такая же желтая, как и все вокруг, никогда не видевшая солнца, но трава. Астерет замерла, пораженная этим открытием. Эльфы так ждут весны. Неужели? Неужели это скоро случится? Все изменится? Но как? Ее мысли вновь вернулись к Ирину и Делиан. Суждено ли им будет увидеть эту весну? Астерет поуютнее устроилась на листьях, сгребла из них целую подушку себе под голову. На листве было мягкое тепло, словно она сохранила все, что когда-то ей было отдано солнцем. Астрад поглядела наверх. «Когда-нибудь с деревьев леса упадет последний лист», — подумала она. «Но когда это произойдет? Листва так густа, несмотря на то, что под ногами такой толстый слой опавших листьев. Как это странно! Может, какое-то волшебство?» С этими мыслями она, наконец, заснула. Нордек и Белгор, оставшиеся бодрствовать, встав первый караул, вглядывались в лес и изредка шепотом переговаривались. Утро встретило путников туманом. Деревья с золотыми островами плыли посреди молочно-белого океана. Впереди отряда шел барн. — Здесь какая-то тропа! — усатый стражник остановился и обернулся к командиру. — Только этого нам не хватало! — проворчал Верден. «Сходим с нее!» — Нордек машинально тронул рукоять меча. «Не хотелось бы мне в самом начале перехода через лес встретиться со стражами троп. Туман скоро разошелся, брызнуло солнце. Минул день, а путники так никого и не встретили. «Хоть бы нам повезло пройти этот лес», — пробурчал Верден. «Не каркай, маг!» — обернулся к нему Барн. «Как там твои элементали? Не засохли еще? Не закаменели? Давно мы их не видели». «Вот и радуйся, что ты их не видел», — насупился элементалист. «Кто тут каркает, это еще надо посмотреть». Близился полдень, когда земля дрогнула под ногами путников, а позади послышался какой-то странный звук. Все как один обернулись и обомлели. На них, легко лавируя меж стволов, неслись три огромных единорога. Двое вырвались вперед, почти бесшумно опуская мощные копыта на землю, Из под ног искрами разлетались желтые кленовые листья. Грозные рога были устремлены на имперцев, посмевших нарушить границы Альянса. На третьем единороге скакал эльф, держа копье наперевес. Воины в один миг выхватили мечи. Верден взмахнул посохом, призывая элементалей: «Сдавайтесь, имперцы!» крикнул эльф. И не надейся. Варн крутанул мечом над головой мельницу, превратив на миг клинок в сверкающий диск. Вам не выстоять, вновь крикнул эльфийский воин, и в это время единороги достигли отряда. Но вперед уже вырвались каменные элементали Вердена, и только тут Белгор и Нордек заметили, что за эльфом следуют три грифона, заклинательница и пять всадников на единорогах. «Белгор, знаешь, дружище, в этот раз я бы отступил», — заметил Нордек. «Не время сейчас проявлять геройство. А если впереди нас ждет нечто подобное?» «Береженого Всевышний бережет. Отступаем», — приказал Нордек. «А там узнаем, что нас ждет впереди». И воины побежали. Барн с молодым Бигвиллом подхватили нерасторопного элементалиста под руки. Гил взял Астред под локоть. Белгор и Нордек замыкали бегущий отряд. Элементали задержали единорогов Сзади доносился шум битвы, гневный храп животных «Да, стар я уже стал для таких забегов», — хрипло сказал Нордек «Самое главное — оторваться от врагов, командир!» — крикнул Барн «А если что, я лучше брошу элементалиста и понесу вас А то вот он совсем уже повис на мне Да если б не я, я бы уже добыл себе рог единорога!» — отозвался Барн «Тише вы!» — Белгор на бегу осматривался. «Далеко мы не убежим, надо найти какое-то укрытие и переждать». «Укрытие? Ты шутишь?» Многие Вердена давно уже летели по воздуху, как и тело мага. У эльфов чутье, они вынюхают, где ты, лучше собак и щейк. Значит, продолжаем бежать, пока можем». Где-то далеко позади послышалось победное ржание единорога. «Конец с моим элементалем. с убитым видом вымолвил Верден. И путники, несмотря на усталость, прибавили ходу. «Я слышу шум воды. Может, это поможет нам?» — воскликнул Гил. «Веди, юноша!» — отозвался Нордек. Деревья неожиданно закончились. Беглецы вылетели на берег мелкой, но быстрой речушки и остановились, как вкопанные. Однако не река заставила их остановиться, а вид другого берега. Черные ветви склоняли к воде деревья, а ветер шумел в черной листве. Необычный лес взбирался дальше на высокий одинокий холм, и чем выше поднимался лес, тем больше изменялся его цвет. Черный переходил в черно-багровый, потом в красно-коричневый, а на самой вершине он становился пурпурно-красным. Путники, позабыв о погоне, взирали на необычный лес, открыв рот. — Бетрезен, побери мои глаза! — выругался Барн. — Неужели это амарантовый лес? Закончил пораженно Верден. «Амарантовый лес? Я думал, что это всего лишь сказки», — прошептал Гил. «Я тоже». Белгор положил руку на плечо юноши. «Про него столько страшных небылиц ходило. Когда я был ребенком, надо заметить, мало послушным, меня кладистам сделали только страшная история об этом месте. Согласен с тобой, друг», — Нордек покачал головой. «Удивительное чувство, когда старые, забытые детские страхи оживают». — Что будем делать, командир? — спросил Барн. — Если уж и вам, и мне не по себе, то, думаю, остальным этот лес тоже мало нравится. — Мне нравится, — подала голос Астерот, и на хрупкую девушку обратились взгляды всех воинов. — Но что такого ужасного в этом лесу? Разве он некрасив? Увидев удивление, непонимание и даже испуг в глазах могучих мужей, Астерот с трудом удержалась, чтобы не рассмеяться. — Вот тебе новости. Закаленные в боях воины боятся багряного леса. — Ты что же, девица, ничего не слышала об этом лесе? — поинтересовался Верден, снова напустив на себя ученый вид. — Нет. И он тебе правда нравится? — Да. Он необычен, но ничего ужасного я в нем не вижу. Верден только закатил очи долу. И тут вновь послышался звук погони — храп единорогов и брецание оружия. «Из огня да полымя!» — Белгор глянул на Нордика. «Перебираемся через реку!» «Но Белгор!» — протестующе воскликнул маг. Однако воин, не слушая возражений, вошел в воду, за ним последовали Астрот и Гил. Нордик вздохнул и тоже ступил в реку. В итоге на берегу остался один Верден. «Вы с ума сошли!» Верден беспокойно озирался. Погоня была уже совсем близко. «Одно наказание с ним!» — всплеснул руками Барн. «Лезь в реку, старый дурак!» Верден побагровил от оскорбления, но тут на берег вылетел единорог. И Верден, подобрав полы своего одеяния, с неожиданным пароворством поскакал по речным камням. «И чего мы его тащили?» — усатый стражник с досады аж сплюнул. «Носится, как горный козел!» Верден последним выбрался из реки, а на противоположном берегу собралась армия врагов. «Сдавайтесь, имперцы!» — прокричал все тот же эльфийский всадник. «Подойди поближе, а то тебя плохо слышно, эльф!» — крикнул Барн. Однако эльфы не торопились перебираться на противоположный берег. Единороги храпели и рыли от нетерпения копытами землю. «Как хотите, имперцы!» — крикнул эльф. «Но знаете, в этом лесу вам не будет спасения!» Эльфийское войско развернулось. Так и не посмев перейти реку, оно исчезло в золотом лесу. Ну и дела. Барн принялся крутить ус, Если сами эльфы боятся этого леса. Так что же это за лес? С нетерпением воскликнула Астерат. Амарантовый лес, с важным видом стал пояснять Верден, это лес диких эльфов. Я бы даже сказал самых диких эльфов среди диких. Отличное определение, фыркнул Барн. «Ты слышала о диких эльфах?» «Мало». «Так вот, дикие эльфы не признают власть благородных эльфов, но эти пошли еще дальше. Они отказались от своего бога Галиана». «Что?» — поразилась Астрот. «Разве такое возможно?» «На самом деле Астрад, не дал заговорить Вердену Нордек. Все это не больше, чем росказни». «Да?» — возмутился Верден. «А это?» — он махнул рукой на лес. «Тоже росказни?» — Да уж, — протянул Барн, — говорят, что в Амарантовом лесу живут самые жестокие среди эльфов. Любой путник, забредший сюда, будь то человек или эльф, из этого леса уже не выходит. — Но почему они не признают Галиана? — спросил Гил. Я об этом тоже никогда не слышал. «Все эльфы скорбят по разрыву своих создателей. Но эти не просто скорбят. Они не могут простить Голиану, что он отвернулся от своей возлюбленной, и винят его в последующих бедах, обрушившихся на Невиндаар. В том числе и в том, что Мортис потом обратила часть эльфийского народа в нежить», с ученым видом пояснил Верден. «Они что же, поклоняются Мортис?» — воскликнул Гил. «Нет, конечно, хотя...» Верден на миг замолчал, задумчиво оглаживая свою бороду. «Росказни об этом тоже ходят», — закончил вместо него Нордек. «Значит, они темные эльфы?» — полюбопытствовал барон. «Нет. По крайней мере, я на это надеюсь». Астрад же взглянула на Белгора и побледнела, когда воин хмуро ей кивнул. «Похоже, нам с Астрад пришла на ум одна и та же мысль», — произнес Белгор. «Если все это не росказни...» «А не является ли наш случайный попутчик одним из этих эльфов?» Гил возрился в удивлении на Белгора, а потом обнажил меч. «Вряд ли наш знакомец сейчас здесь», — заметил Белгор. «Но нам надо продолжать путь. Уверен, враги еще наблюдают за нами и, возможно, надеются, что им удалось нас запугать, и мы вернемся на их берег». «Но мы не доставим им такого удовольствия», — отозвался Нордек. И отряд ступил под черные ветви. Листья их были сухи, как пергамент. «И что за небылицы ходят про этот лес?» — спросила Астред. Все истории, которые мы слышали о нем, — это сказки, которыми дети пугают друг друга. Особенно страшно они звучат ближе к ночи. Ну и взрослые тоже за какую-нибудь провинность рассказывают, — пояснил Нордек. Сколько лет прошло, а я до сих пор помню, как пугали меня. И он по памяти пересказал старую легенду.